рассказывает Артём Шалимов. Андрей — наш пациент из психоневрологического интерната. Андрей не любит подушки, не любит поднятый подголовник. Ему больно. Просто в интернате этого не было. Лежал, видимо, всегда на плоском. Андрей очень ревновал, и, несмотря на скованность самовыражения, по нему было видно, что ему грустно от успехов соседа. Ведь тому и сандалии купили, и на ноги поставили, и на руках носят. А Андрей лежит рядом — и ему внимания не достается. Пообещали мы Андрею принести кроссовки крутые. Наверное, он уже и не помнит, когда в последний раз носил обувь. Может быть, никогда. В общем, обещали, обещали, и вот свершилось. Андрей заливается в улыбке чуть ли не до приступа. Наш Рональдо.